Обзор доклада о неочевидных трендах за 2014 год. Впервые опубликованно 18 февраля 2014 года. Оригинальный формат визуальная презентация плюс электронная книга. Предыстория плюс ретроспектива. На четвёртое издание доклада о тенденциях сильно повлиял резкий рост числа моих выступлений на конференциях по всему миру. Спрос и популярность доклада также привели к тому, что через 8 лет я оставил свою работу в Агилове, чтобы стать предпринимателем и начать собственный консалтинговый и издательский бизнес. Впервые тенденции были разбиты на 5 категорий: культура плюс потребительское поведение, маркетинг плюс социальные медиа, экономика плюс предпринимательство, технологии плюс дизайн и медиа плюс образование. Самыми популярными тенденциями этого года были отчаянная детоксикация о потребителях, жаждущих сбежать от вездесущих технологий, искусственная сенсационность о растущем использовании привлекающих внимание заголовков, торговля по подписке о давно существующих брендах и продуктах, переходящих на модель подписки, польза брендов о брендах, делающих свой маркетинг более полезным, и навязчивая производительность, о желании людей оптимизировать своё время любым возможным способом. Эти категории использовались в течение следующих пяти лет. Доклад также включал некоторые исследования тенденций в области здравоохранения, которые мы с автором Фардом Джонмором опубликовали в нашей книге «E-Patient» 2015 года. Кратко о тенденциях 2014 года. Отчаянная детоксикация. Потребители пытаются установить непосредственные связи с другими людьми или найти время побыть в одиночестве и подумать, намеренно выключая окружающие их гаджеты. Рейтинг долговечности Поскольку технологии пронизывают всю нашу жизнь, мы постоянно видим новые примеры этой тенденции, появляющиеся почти каждую неделю. Поэтому мы вновь включили её в наш доклад за 2017 год. Медиапереедание. В умере того, как всё больше средств массовой информации и развлечений становятся доступны по требованию с любого устройства, пользователи часто потребляют контент запоем. с радостью доплачивая за удобство. Рейтинг долговечности B. Поскольку популярность потокового вещания будет стремительно расти, мы увидим некоторую пресыщенность от просмотров, так как потребители почувствуют себя перегруженными и решат, что больше не обязаны быть в курсе каждого шоу. Навешивая производительность Благодаря тысячам оптимизирующих жизнь приложений и мгновенным советам в социальных сетях от подкованных гуру самопомощи, необходимость стать более продуктивным превратилась во всеобщую навязчивую идею. Рынок долговечности, эй. Люди продолжают беспокоиться о собственной производительности, ведь новые книги обещают им советы по оптимизации жизни. Многие перекраивают повседневную рутину, стремясь сэкономить время любыми возможными способами. Привлекательное несовершенство. Потребители ищут истинную аутентичность и проявляют больше лояльности и доверия к брендам, личностям и продуктам, имеющим небольшие изъяны. Рейтинг долговечности A. В течение 9 лет существования доклада Эта тенденция была одной из самых популярных. Мы вернули её в доклад за 2015 год как несовершенство, а в 2018 году как привлекательное несовершенство. Она остаётся одной из наших самых популярных тенденций. Фирменная польза. Бренды используют контент-маркетинг и растущую интеграцию между маркетинговыми и операционными центрами. чтобы дополнить рекламные акции реальными способами повышения ценности жизни клиентов. Рейтинг долговечности А. По мере того, как контент-маркетинг продолжает развиваться, бренды всё чаще находят новые способы обеспечить ценность, ответив на вопросы и использовать маркетинг в качестве инструмента обучения, а не только для продвижения товара или услуги. Общая человечность. Контент, распространяемый в социальных сетях, становится более эмоциональным по мере того, как люди делятся удивительными примерами человечности, а бренды привносят больше эмоций в маркетинговые коммуникации. Рейтинг долговечности C. Хотя человеческие истории и важны, но на эту тенденцию негативно повлияла усталость от чрезмерно драматичных медийных сюжетов и заголовков-приманок. из-за которых люди стали гораздо более скептически относиться к таким рассказам. Искусственная сенсационность. Вอ мере того, как стирается грань между новостями и развлечениями, умное курирование замещает журналистику, снабжая привлекательный контент сенсационными заголовками, чтобы обеспечить миллионы просмотров. Рейтинг долговечности А. СМИ продолжают полагаться на сенсационность, что делает эту тенденцию предвестницей многих других популярных трендов в последующие годы, включая правдивость, манипулируемое возмущение и стратегическое зрелище. Распределённый опыт. Сама идея опыта меняется, становясь более инклюзивной, менее академичной, широко доступной по требованию и в режиме реального времени. Рейтинг долговечности А. Обучение у экспертов во многих онлайн-форматах набирает популярность, и число образовательных платформ быстро растёт. Возможность получать доступ к опыту в режиме реального времени будет постоянно увеличиваться. Антистереотипность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 Мы видим новые истории, которые помогают нам заново оценивать людей и воспринимать гендер как нечто подвижное, а также бросают вызов нашим давним представлениям об идентичности, размывая прежде чёткие границы. Параноидальная приватность Новые утечки данных приводят к возникновению глобального чувства паранойи из-за того, что правительства и бренды много о нас знают и что они могут использовать большие данные потенциально вредными способами. Рейтинг долговечности C. В то время как конфиденциальность остаётся проблемой, мы наблюдаем, как это паранойя смещается в сторону совершенствования надзора за данными. который намного усложняет злоупотребление ими со стороны разных организаций. Сверхколичественная жизнь. Ценность персональных данных, собираемых портативными устройствами, маскируется, например, симпатичной инфографикой и поверхностными результатами, мешающими вдумчивому анализу как самих сведений, так и влияния на жизненно важные решения. Рейтинг долговечности B Хотя извлечение ценности из данных, которые мы собираем у себя, по-прежнему остаётся сложной задачей, аналитические инструменты и личное желание сделать такие данные действенными помогают справиться с недостатками. Микродизайн. По мере того, как коммуникация становится нагляднее, дизайн завоевывает всё большее уважение. Спрос на дизайнерские навыки растёт, что приводит к постепенному освоению дизайнерского опыта. Рейтинг долговечности B. В то время как потребность в экспертных знаниях в области дизайна продолжает расти, узкое видение этой тенденции, ориентированное исключительно на ресурсы дизайна как такового, имеет ограниченное применение и не актуально в более масштабных ситуациях. Торговля по подписке. Все больше компаний и ритейлеров используют подписку для продажи клиентам повторяющихся услуг или продуктов вместо концентрации на разовых продажах. Рейтинг долговечности B-. Многие отрасли и бренды извлекают уроки из опыта торговли по подписке, но тенденция постепенно сходит на нет, поскольку потребители иногда стремятся покупать товары или услуги по старинке. Мгновенные предприниматели Поскольку барьеры для запуска нового бизнеса начинают снижаться, имеющиеся стимулы и инструменты означают, что любой, у кого есть идея, может основать стартап, зная, что затраты и риск неудачи не так высоки, как прежде. Рейтинг долговечности A. В то время как предпринимательство привлекает всё больше профессионалов, правительства во всём мире продолжают рассматривать его как двигатель роста и работают над тем, чтобы сделать открытие собственного предприятия доступным любому человеку. Экономика сотрудничества. Новые бизнес-модели и инструменты предоставляют потребителям и брендам возможности совместного использования ресурсов, а также сотрудничества в поиске новых способов покупки, продажи и потребления продуктов и услуг. Рейтинг долговечности A. Мы безусловно находимся в середине пути развития экономики совместного пользования, поскольку идея собственности меняется. Люди используют ресурсы и делятся продуктами, не владея ими. в рамках экономики сотрудничества